Протестантизм 0, нация 0 «Французы, — говорил я, — считают, что изобрели нацию во время французской революции. Они не знают или не хотят знать, что в их случае принадлежность к нации просто заменила принадлежность к христианскому народу. Как наследники католического универсализма мы сохранили привязанность к идее универсального человека, несмотря на существование нашего нового национального государства». История протестантских стран совершенно иная. Нация там возникла раньше. Появившись в результате отделения от Рима, протестантизм потребовал, чтобы все граждане имели доступ к религиозным писаниям на жаргоне, в данном случае на английском языке. Первая английская революция, во славу Господа, обезглавила короля. Оливер Кромвель, обязанный своим могуществом роли основателя армии нового образца, попытался установить первый в европейской истории военно-религиозный режим. Давайте почитаем последние четверостишие поэмы Уильяма Блейка «Иерусалим». «Я не окончу в мыслях бой, о, меч в моей руке, не спи, мы возведем Иерусалим, английской праведной земли». Эти стихи, в которых тесно переплетаются национальное и религиозное, были написаны в 1804 году, опубликованы в 1808 году и получили музыкальное сопровождение юберта Парри в 1916 году. И Иерусалим стал неофициальным национальным гимном Англии, гораздо более способным взволновать душу, чем унылый «God save the king». В 1962 году именно эту музыку выбрал Тони Ричардсон для своего фильма «Одиночество бегуна на длинные дистанции» по рассказу Алана Силлитоу, в котором показан бунт молодого рабочего против классовых привилегий. Если в протестантской стране национальные и религиозные тенденции так переплетены, легко заподозрить, что окончательный крах религии может повлечь за собой крах национального чувства. Ноль протестантизм, больше или даже меньше, чем инертная нация, определяет ноль нацию. Ноль протестантизм, как мы увидим, также является проблемой для скандинавских стран, даже если их отдаленность, можно даже сказать, их провинциальные характеристики, защищает их от слишком сильных потрясений.